История третья. Внутри я танцую. Жить правильно или джазовать? В предыдущей главе мы рассматривали пример того, как человек игнорирует естественные законы и правила мира, где многое ему не подчиняется и где есть случайность. Из-за подобной установки можно оказаться в тупиковой ситуации, когда ничего из фантазии не воплощается в жизнь. В этой главе речь пойдет в некотором смысле о противоположной ситуации, когда жизнь заставила нас так сильно придерживаться о долженствовании в духе «так правильно», «ты обязан» и «так надо», что в какой-то момент мы сами превратились в одно большое правило и совсем разучились мечтать. Какие симптомы на это указывают? Вы можете испытывать растерянность, когда предлагается поступить как хочется, тревогу, если что-то случается не по плану, Или, например, раздражение по отношению к тем, кто живёт не по правилам и идёт напрямую через лес, там, где есть долгая дорога в обход. Ещё со школы нас приучают к тому, что есть правильное и неправильное. Правильное это соответствующее неким общепринятым договорённостям, например, нормам грамматики или вежливости. Правильное традиционно поощряется, а неправильное автоматически считается ошибочным. Находясь в системе нормы правил с детства, мы научаемся «Жи, ши, пиши с буквой И, 2 плюс 2 равно 4, чужие вещи трогать нельзя». Это позволяет нам по мере взросления усваивать и более сложное – административное право, уголовный кодекс, культурные нормы и так далее. Благодаря этому люди могут существовать рядом друг с другом, у нас есть понятные правила игры, которые соблюдаются большинством. В аналитической психологии подобная адаптация под требования внешнего мира называется персоной. Чуть ниже поясню почему. Если глубже проанализировать соотношение правильного и неправильного, можно заметить, что она созвучна универсальной идее правого и левого, которая интуитивно понятна людям. Она, как говорят в юнгианской психологии, архетипична. То есть, вшито в устройство человеческой психики на самом базовом уровне в качестве идеи о добре и зле. В религиозных текстах мы встречаем упоминание о том, что на правом плече человека сидит ангел, направляющий нас на верный путь, а на левом дьявол-искуситель. Отсылки к этому есть в литературе и даже в сюжетах мультфильмов. Например, в мультфильме Том и Джерри кота периодически посещает бесёнок А к мышонку приходят то ангелок, то его темный антипод. Подобный прием называется «наплечный симпозиум». Герой с такими противоборствующими персонажами спорит, совещается, пытается принять решение. Вот такие получаются голоса в голове. Вплетена эта идея и в нашу речь. Например, мы говорим «начал левачить», подчеркивая неверный путь человека. Однако мне кажется иллюзорной идея, что все действия можно категорично распределить на правильные и неправильные, не учитывая контекст, если только мы не говорим об очевидных вещах, регулируемых законом. Жестокость или, например, обман может оказаться единственным возможным вариантом действия в моменте, а праведные дела способны превратиться в причинение добра или стать прикрытием для ещё большего зла. Эта тема сопровождает нас на протяжении всей жизни. Какие-то принципы остаются нерушимыми вне зависимости от обстоятельств, а насчёт других приходит осознание: никогда не говори никогда. Если человеку по мере взросления не предоставлять выбора, как ему поступать, он может вообще разучиться или никогда не научиться распознавать правильное и неправильное и всё время ждать, что разрешение или напутствие придут снаружи. Обратимся снова к нашему айсбергу, чтобы увидеть, как это устроено внутри личности человека, и дальше разберём клинический случай. На верхушке айсберга эго находится persona, а скрытую под водой часть айсберга, самость, занимает тень. Как вы видите, persona находится на границе нашей психики и внешнего мира. Сам термин происходит от латинского слова, означающего маску, которую надевали актёры во время представлений. Традиционно персона связана с нашей идентификацией во внешнем мире. Простыми словами, это то, что мы напишем в графе о себе, если будем заполнять некую анкету социального статуса и своих общих характеристик. Персона всегда связана с адаптацией к обществу, семье, коллективу и нередко уводит нас от нашей истинной сути. Бывает и наоборот. Не имея развитой персоны, человек становится неадаптивным, не может встроиться в мир, превращается в аутсайдера. Персона нужна, чтобы жить в обществе, но важно, чтобы она была созвучна или, как говорят в психологии, конгруэнтна нашей индивидуальности. Конгреуентный от латинского congruence, соразмерный, соответствующий. Тогда не возникнет мучительного раскола между тем, какой я на самом деле и каким приходится быть. То, что по мере воспитания, оккультуривания и иного обрамления личности, то есть формирования персоны, было неприемлемым, плохим или приносящим проблемы, уходит в тень. Это еще один юнгианский термин, означающий ту часть психики, которую мы не хотим или не можем ассоциировать с собой. Мы, как бы говорим, это не я, это не про меня, и я не такой. Нередко случается, что в тень вытесняются и вполне положительные качества, например, креативность, если в семье поощрялось лишь беспрекословное подчинение, искренность, если она использовалась, чтобы уязвить человека, инициативность, если она была наказуема. Иногда в тень может уйти индивидуальность целиком. Если использовать метафору дома, к которой я уже неоднократно обращалась ранее, получается, что красный угол, самость, будто перемещается в тёмный чулан, тень. Мне всегда грустно слышать такие рассказы. Они напоминают истории о том, как с чем-то ценным обращаются кощунственно, как если бы фамильную драгоценность продавали за бесценок. Картину известного художника использовали как подставку под горячее. А китайскую вазу эпохи Мин ставили на стол вместо пепельницы. Рассмотрим пару типичных историй, как происходит такое расщепление на персону и тень, а человек вместо развития своей индивидуальности идентифицируется с той подстройкой под мир, которую был вынужден сформировать. Первый вариант ребёнок тревожных родителей. В этом случае он окажется в ситуации, где у него нет места для исследования, игры и познания своих пределов. Но это так важно давать ребёнку помимо воспитания возможность самостоятельно прощупывать границы можно, нельзя, правильно, неправильно, ведь это его входной билет в самостоятельность. Свободно растущий ребёнок стремится нарушать запреты и расширять границы. В мультфильме Король Лев Муфаса сказал сыну Симбе не ходить к гиенам, но именно это львёнок сделал в первую очередь, когда за ним перестали следить. С нарушения запрета начинается путь по набиванию шишек и обретению взрослости. Тревожные родители окружают ребенка красными светофорами и волчками, кусающими за бочок, и днем и ночью. Родительское беспокойство не даст исследовать природу страха и решительности, познакомиться с этими чувствами и установить с ними контакт. Соблюдение правил, осторожность, послушность становится чертами персоны. Смелость, инициативность, мышление без границ уходят в тень, к которой у человека нет доступа, так как она находится в бессознательном. Я вспоминаю сон одной клиентки, выросшей в такой тревожной атмосфере. У ее мамы в юности была замершая беременность, и она чрезмерно беспокоилась о своей единственной дочери, которая родилась много лет спустя. Сон был такой. Случилась катастрофа. Я вижу, что самолет упал в море. На земле апокалипсис. Мне надо найти выход из лабиринта и отправиться в убежище, но везде стоят дорожные знаки стоп. Крушение самолёта здесь можно рассматривать как невозможность летать высоко над землёй, что так важно, если мы хотим воплотить в жизнь мечты, осмелиться на более высокую для себя планку, замахнуться на большее. Ведь чтобы всё это сделать, надо сначала позволить себе витать в облаках, то есть отойти от приземлённой и обыденной жизни. от долженствования и правил. Моей клиентке этого в детстве не позволяли. Из-за бесконечных материнских запретов относительно внешнего мира у девушки сформировались запреты и внутри собственной психики. Там повсюду стояли знаки «стоп», не дающие устремиться туда, куда она хотела. Став жить отдельно, девушка в какой-то момент пустилась во все тяжкие, прогуливала занятия в университете, связалась с плохой компанией. Ей надо было попробовать то, что не разрешалось раньше, чтобы затем начать самостоятельно выбирать, каким правилам следовать. Другая причина, почему человек живёт исключительно по правилам и чрезмерно приземлённо, это необходимость слишком рано повзрослеть. Такое бывает, если родители тяжело жили. Тогда у мамы с папой просто не хватает сил, чтобы уделять внимание индивидуальности ребёнка. В приоритет ставится только то, какие оценки тот получает и соблюдает ли правила дома. Нет времени всмотреться в индивидуальный орнамент личности маленького человека, нет возможности дать ему попробовать разные хобби. Всё, что не ведёт к стабильному, безопасному будущему, отсекается. Ребёнку устанавливаются исключительно утилитарные правила, когда разрешено только то, что полезно, не приносит лишних хлопот и перспективно с материальной точки зрения. В качестве примера рассмотрим случай Д, юноши, который пришёл в терапию с запросом о смене работы. При этом он совсем не знал, кем хочет быть. Все свои мечты он считал глупыми и крайне редко о них говорил. Зато очень часто в мельчайших подробностях рассказывал о своей работе, которая не была ему по душе. Мама Д всю жизнь тяжело физически трудилась, чтобы поставить на ноги троих детей. Ацца он практически не помнил, тот жил отдельно и общался формально. В детстве мальчик узнал много правил, нарушение которых часто несло за собой физическое наказание, но совсем не освоил искусство свободных мечтаний. Он уже давно был взрослым, но принцип шаг вправо, шаг влево расстрел оставался для него основополагающим. Такова была его персона, когда-то помогавшая адаптироваться и оставшаяся по сей день. Несмотря на всё недовольство текущей работой, Д был словно примагничен к ней, объясняя это тем, что правила игры ему понятны, а ситуация предсказуема. Вся жизнь юноши строилась на прагматизме и рациональности. На текущем месте он ощущал безопасность и уверенность в завтрашнем дне, при этом совсем не был в контакте с собой. Он слился в единое со своей персоной и отдалился от самого себя. На сессиях Дэ не мог свободно говорить. Он будто ждал, что я стану задавать вектор беседы, обрамлять его рассказ. Когда этого не происходило, возникала тишина, во время которой он не знал, куда себя деть. Общая атмосфера наших встреч часто была тяжелой, даже воздух ощущался свинцовым. Символично, что у клиента часто была одышка, с которой он время от времени пытался разобраться, будто что-то грузом давило и на его тело. Де был полон ограничивающих установок, вроде творчеством не заработаешь, это не денежная сфера, зато в моей отрасли надёжно. Даже к психотерапии он временами относился слегка снисходительно, считая её женской работой. Речь его была насыщена такими словами, как выгода, применимость и реалистичность. Любые мои предложения представить что-либо, вообразить, позволить фантазии свободно парить, наталкивались на жёсткую преграду. При этом Де страдал от безуспешных попыток найти то, что его увлечёт, даст прилив энергии и вдохновения. В снах и рисунках юноши, с которыми мы постепенно начали работать, время от времени прослеживалась символика русла реки, но либо оно оказывалось пересушено, либо к водоёму было не подойти. И сам Де выглядел в некотором смысле обезвоженным, если воспринимать воду как метафору жизненной силы. На его симптомы я старалась смотреть через призму слов Юнга. Невроз является не только защитой от жизненных травм, но и бессознательным усилием, направленным на их исцеление. Я размышляла, что какие-то важные части психики клиента пока что неосознаваемые требовали к себе внимания. Нечто совсем неплохое, но когда-то отрезанное под ярлыком "для этого нет места в моей жизни". Скорее всего, ушло в тень, забрав с собой энергию и смыслы. Именно с этим нам предстояло разбираться, задаваясь вопросами: какие задачи развития не реализованы, где Д пришлось отказаться от себя, когда он отсоединился от своих потребностей во имя жизни по правилам, какие противоположности внутри психики находятся в дисбалансе. Надоевшая работа, одышка, незабвимые установки словно прибивали юношу к земле. Он ощущал себя таким неподъёмным психологически, что смена рода деятельности виделась чем-то из области фантастики. У моего клиента были возможности попробовать что-то новое, но он будто продолжал сценарий тяжёлой жизни, перенятый у мамы. Там не было места работе по душе, хорошему заработку при небольшой загрузке или, например, бесполезному, но эмоционально наполняющему хобби. не находилась у клиента и сил на то, чтобы исследовать новые для себя территории. Я уже упомянула ранее, что юноша был словно обезвоженным. Мне подумалось, что если ещё какие-то стихии его психики находятся в дефицит. Симптом в виде одышки навёл на мысль о воздухе. Давайте немного поговорим об этом элементе. В речи мы употребляем слова: я дух отварён, я воду живлён. Слова однокоренные со словами дух, душа. Обычно это означает состояние полёта, приподнятости, ощущение наполненных крыл. С символической точки зрения воздух нужен для проявления либидо. Вопреки расхожему мнению, либидо это не просто сексуальная энергия, а жизненная энергия, витальность вообще, тогда как сексуальное влечение лишь одно из его проявлений. Витальность от латинского vitalis жизненный. В глубинной психологии считается, что для энергии жизни нужно два ингредиента: духовная часть воздух, материальная земля. Для нас эта идея естественна. Например, мы используем в речи фразы вроде воплотить задуманное в жизнь, материализовать желание. Это означает соединить воздушное с осязаемым, земным, чтобы у нас была энергия, нечто движущее вперёд. нужен контакт с душой, с мечтами, с фантазиями, то есть с воздушной частью, в комбинации с земными делами, преобразующими мечты во что-то осязаемое, то есть с материей. Через эту призму можно даже рассмотреть концепцию непорочного зачатия и появления младенца Иисуса. Если толковать этот полный сакральных смыслов эпизод в контексте обсуждаемой нами темы, то дух, соединившись с материей, дал новую жизнь Так и нам бывает нужно сначала вдушевиться чем-либо, а затем реализовывать задуманное. Именно тогда мы можем сделать что-то значимое для себя и других. Получается, моему клиенту не хватало воды, вспоминая иссушенную, недоступную реку в его снах и рисунках. Не было у него доступа и к воздуху. Огонька, конечно, тоже не хватало, но было очень много земли. Ничто новое просто не могло появиться на такой сухой почве. Химический состав психики Д не был сбалансирован. Логично, что у него не хватало жизненных сил на попытки пробовать новое и не было понимания, куда двигаться. Система стихий. Земля. Прагматизм, способность к планированию, поступАТЕЛЬНОСТЬ, надёжность, ответственность, умение распоряжаться финансами. Воздух. Лёгкость, мечтательность, гибкость, подвижность, игривость, общительность, быстрота реакции. Огонь. Страсть, активность, предприимчивость, смелость, артистичность, напористость. Вода. Чувственность, сентиментальность, эмпатичность. Я описала клиенту эту простую систему стихий, акцентировав внимание на том, что, вероятно, земля у него вышла на передний план. Сразу пришлось пояснить. Концепция четырёх стихий это философская теория родом из древней Греции, и сейчас мы можем просто использовать её как удобную систему. На сессиях мы стали больше уделять внимание воде, эмоциям, чувствам, переживаниям и воздуху, свободному воображению и фантазиям. С огнём пока всё было непонятно. Так как напрямую вопрос о смене работы не решался, а Ды находился в мыслительном тупике, нам снова, как и в предыдущих историях, предстояло спускаться вглубь бессознательного. Задачи стояли следующие: опираясь на теорию про персону и тень, понять, что же вытеснено как неприемлемое. Если жизнь заставляет быть каким-то определённым, в случае с Ды правильным исключительно приземлённым то у человека в бессознательном образуется целый темный двойник, тень, которому не дают места. Но он, как близнец в индийских фильмах о разлученных братьях, изо всех сил стремится устранить раскол в семье и воссоединиться с главным героем. Необходимо было установить контакт с этой частью психики и взять из тени то, что могло бы быть полезным. Исследовать дисбаланс стихий и поискать способы нормализации химического состава психики. В ней, как и в природе, нам, кроме устойчивой почвы, нужна внутренняя река чувств и эмоций, воздух, наполняющий наши паруса смелыми мечтами и то, что зажигает. Наконец, Д было полезно рассмотреть жизнь как бы со стороны, чтобы понять, какой сценарий он проживает. Юнг как-то сказал, что много лет пытался понять, в каком мифе он находится. Он чувствовал, что всё имеет некий неповторимый общий узор. и как-то связано между собой. Об этом же говорил Стив Джобс, которого я цитировала в начале аудиокниги. Его концепция заключалась в том, что наша жизнь может быть объединена в эдекое созвездие, где звёзды значимые события. Но как сложно бывает дать своему сюжету единое название. Так и моему клиенту предстояло понять, какой у него миф. Это важно, так как подобное сознание даёт информацию, какие дальнейшие шаги требуются в настоящий момент. Будучи в контакте со своим сюжетом, мы находимся в контакте с собой, но обо всём по порядку. Сначала мы с моим земным клиентом начали разбираться с дисбалансом стихий, прежде всего с водой и воздухом, чувствами и спонтанными эмоциями, мечтами и фантазиями. Сначала Дэст де делился разговоров о чувствах. считал их несерьёзными, мол, какой в этом смысл и как это поможет, в нём говорила земля. Кроме того, юноша был убеждён, что выглядит нелепо, обсуждая на такие темы. Это неудивительно, ведь логикой и умение следовать правилам мира у него были очень развиты, тогда как саморефлексия, контакт с собственными эмоциями и воображением находились в подавленном состоянии. Постепенно он стал уважительно относиться к своим чувствам, начал распознавать их. Внутреннее русло реки заполнялось по мере того, как в его повседневности появлялось новое пространство под названием эмоциональная жизнь. С воздухом всё по-прежнему было непросто. Это неуловимая стихия никак не хотела показываться, а значит, не давала шанса установить с ней связь. Но только до одного поворотного момента На протяжении терапии Д периодически вскользь упоминал, что занимался в детстве бальными танцами, и ему это нравилось, но он никогда не придавал этому большого значения. Танцевальная школа была рядом с домом, мама разрешала сыну ходить туда, так как это не сильно отвлекало от важного бесконечных домашних заданий и помощи по хозяйству. И вот на одной из сессий Д снова заговорил об этом, употребив слово "отдушина". «Вот он, тот самый воздух», — подумала я и попросила максимально подробно рассказать про это увлечение. Оказалось, что Дэ не просто хорошо танцевал, но и когда-то выступал на детских соревнованиях. На протяжении всей своей взрослой жизни он практически каждый день фантазировал о том, как танцует. Во время рассказа Дэ прослезился и сказал, что это прямо как название фильма «Внутри я танцую». Молодой человек почувствовал, что там, в этой фантазии, кроется что-то очень важное. Но тут же пресёк мысль как глупость. Я была уверена, что где-то там затаилась сама суть моего клиента, его самость, целостность и полнота. Увы, нам часто приходится настолько сильно приспосабливаться к окружающей среде, что мы становимся не собой, а адаптацией к тому, что нас окружало, одним большим правилом. В этом случае ценное, личное, индивидуальное прячется в безопасное место, куда никому нет доступа и где никто не может вмешаться. Именно поэтому мой клиент так долго хранил этот образ внутри. Ведь там, в глубине бессознательного, в тени своей правильной персоны он сберёг частицу себя. Я предложила де исследовать эту танцевальную фантазию, придерживаясь правила идти за психикой клиента. То есть, давая возможность психическому материалу свободно подниматься из бессознательного в виде любых воспоминаний, снов, метафор и образов, никак не направляя этот процесс. Было важно не спугнуть зверя. Нередко спрятавшаяся часть психики осторожничает. Фантазии моего клиента были полны ярких картин. В мечтах он то становился центром внимания на танцполе, То вдруг начинал отбивать чечётку на столе в офисе, а все зачарованно смотрели. То приглашал незнакомую девушку на танец и кружил её в пируэтах. Представляя эти сцены во время его рассказа, я словно оказывалась в другой реальности. Чувствовала в словах клиента много энергии и совершенно точно мысленно отрывалась от земли, что ещё раз убедило меня: мы на верном пути. Проблема была в том, что в своей фантазии Д был кем-то совсем другим. Внутренний танец никак не совмещался с земной жизнью, где надо платить по счетам и содержать себя. Любые идеи о попытке интеграции этой фантазии в реальность казались ему бессмысленными, нерациональными, неправильными. Он не видел никаких вариантов, как это могло бы стать частью жизни. «Мне что, теперь бросить все, пойти учиться в хореографическое училище, потратить на это годы, а потом скакать в подтанцовке?» Как-то с раздражением заметил молодой человек, когда я снова предложила поразмышлять о том, как эти внутренние образы могли бы занять свое место в жизни. Дэ было сложно представить, что танец из его фантазий это не обязательно танец в прямом смысле слова, а лишь образное послание бессознательного. Оно могло означать танец души, спонтанность и что угодно ещё. Потребовалось множество сессий, чтобы клиент постепенно обучился символическому мышлению и смог разгадывать такие сообщения-загадки. Изначально сознательная и бессознательная части психики де словно говорили на разных языках, не в силах понять друг друга. Чтобы проиллюстрировать то, что с ним происходит, И то, как важно распознать и усвоить язык собственных символов, я предложила Д посмотреть фильм Прибытие режиссёра Денни Вильнёва. По сюжету на планете внезапно появляются огромные объекты внеземного происхождения, из-заня обычной формы, названные ракушками. Внутри них находятся большие прозрачные экраны, сквозь которые видно другой мир и инопланетян его населяющих. Таинственные существа напоминают земных головоногих. имеют тело с семью щупальцами и выпускают на экран нечто похожее на чернильные кляксы разных форм. Пытаясь понять причины и цели появления пришельцев, спецслужбы всячески их исследуют, имея возможность лишь заходить в ракушки, смотреть через экран и наблюдать за кляксами. Люди не понимают, то ли существа этими чернилами стреляют, то ли размножаются, то ли это отходы их жизнедеятельности. Но одна женщина, учёный лингвист, предполагает, что это их язык общения, а каждая клякса некое послание. И она оказывается права. Со временем героиня овладевает письменным языком головоногих и начинает обмениваться с ними сообщениями. Так и мой клиент постепенно обучался языку, на котором с ним говорила бессознательная, где танец был посланием от пришельца. Разгадать этот язык зачастую может только сам человек. Психолог здесь скорее выступает как помощник, который может дать информацию о языковых системах. Параллельно с этим я продолжала думать о сюжете, в котором мой клиент мог находиться, сам того не осознавая. И снова на помощь пришли мифы нашего времени, популярные фильмы. Невероятная жизнь Уолтера Митти с Беном Стиллером в главной роли оказалась весьма подходящим примером. Фильм не только демонстрировал схожую историю, но и давал подсказку, что делать, чтобы изменения в жизни Де могли случиться. Давайте разберем этот сюжет. Возможно, он и вам окажется близок. Итак, Уолтер Митти — сотрудник отдела фотографий журнала «Лайв», что переводится с английского как «Жизнь». Уолтер рано потерял отца, у него остались лишь мать и сестра. До утра-то он был подростком, полным спонтанности и жизненных сил. того самого либидо, которое я упоминала ранее. Мальчик носил ирокез и делал сложные трюки на скейте. Но после смерти отца Уолтеру пришлось оставить все эти шалости и резко повзрослеть. Он пошёл работать в закусочную, взяв на себя бремя серьёзного человека и главы семьи. Так герой и продолжал тянуть эту лямку. В фильме мы видим его работу, сплошная рутина, которая не приносит никакого удовольствия. При этом в мечтах Волтер уносится далеко. Он переживает фантастические приключения, представляет себя супергероем из знаменитостью, изощрённо уничтожает ненавистного начальника сарказмом и остротами, бесконечно путешествует. Но тут владельцы решают закрыть печатную версию журнала. Огредутся сокращения, увольнение предстоит и Волтеру. На обложке последнего номера должен стоять снимок авторства Шона О'Коннелла. лучшего фотографа журнала, который до сих пор фотографирует на плёнку. В присланных негативах не хватает главного кадра. Единственный шанс заполучить его, найти самого Шона, который не пользуется телефоном и всё время проводит в экстремальных поездках, где и делает невероятные снимки. Уолтер решает отправиться на поиски. Герою предстоит долгое и опасное путешествие в Гренландию, Исландию, Гималаи, Из мира несбыточных фантазий и из застревания в рутине, Уолтер переносится в реальность и постепенно узнаёт, что такое настоящая жизнь. Мы видим героя падающим с вертолёта в океанке, шаща акулами. Он на чует с моряками на корабле во время шторма, еле уносит ноги от извергающегося вулкана, взбирается на высокую гору, где предположительно находится Шон. Там Уолтер наконец встречает фотографа, который безмятежно сидит в укрытии. пытаясь снять редкого снежного барса, а потом они идут играть в футбол вместе с жителями этой горной местности. В конечном итоге оказывается, что утраченная фотография, ради которой было затеено путешествие, всё это время была у Уолтера. Шон в самом начале фильма подарил ему кошелёк и написал записку, чтобы тот заглянул внутрь. Но главный герой узнал об этом лишь пройдя весь путь. Фильм заканчивается тем, что Уолтер возвращается обратно в привычный мир. На фотографии, которую потом напечатали на обложке журнала Life, оказался он сам, с виду тот же, но внутри совсем другой. Главный герой Волтер, как и мой клиент, испытывает дисбаланс. В фантазиях ощущает себя кем-то совсем другим, путешественником, исследователем, но в жизни не может решиться на перемены. И эти параллельные прямые не пересекаются. Если воспринимать фильм как одну большую метафору личности и её развития, то вот что там происходит. Уолтер символизирует эго человека, выполняющего лишь приземлённые задачи той самой персоны, о которой мы говорили ранее. Герой может платить по счетам, у него есть где жить, но его индивидуальность вытеснена в бессознательное и никак не встроена в повседневность. Из-за этого Уолтер не чувствует, что живёт осмысленно и от души. Нет у него и сил на изменения. Самая ценная часть его психики оказалась в тени. Подобное расщепление случилось у Уолтера из-за смерти отца. Его естественное развитие прервалось, так как пришлось стремительно приспособиться к взрослой жизни. Креативность Иракезы и свободу скейтборда пришлось задвинуть куда подальше, взяв на себя обязательства по содержанию семьи. Но эта его индивидуальная, свободная часть никуда не делась. Она была бережно сохранена там, куда ни у кого нет доступа, в фантазиях Уолтера. В чем суть его мечтаний? Там герой деятелен, он сам строит жизненный сюжет, вместо того, чтобы быть его пассивным участником. Он креативен и свободен. По сути, это те же ирокез и скейтборд из детства, просто в некоем гиперболизированном виде. бессознательное, посылая фантазии, словно призывает Уолтера продолжить прерванные дела и очень громко намекает, что этими вопросами надо заняться. Помните, я говорила ранее, что невроз не только страдание, но и попытка психики исцелиться. Здесь речь идёт как раз об этом. Потеря фотографии, угроза увольнения то, что в психологии называется пробуждающими переживаниями. Этот термин ввёл в оборот известный психотерапевт Ирвин Ялом. Речь идёт о событиях, которые встряхивают нас, щёлкают по носу, приводят к мыслям сейчас или никогда и терять нечего. Такие происшествия дают ощутимый импульс к действию. Шон символизирует самость героя, архетип целостности. В фильме это человек, который проживает ту жизнь, которую хочет, смело двигаясь вперёд. У них с главным героем есть тонкая связь на протяжении долгих лет. Уолтер в редакции проявляет фотографии, которые присылает Шон. Но при этом они не особо контактируют и уж точно не сотрудничают. Когда наш герой отправляется на встречу к Шону, он делает то же самое, что и персонажи сказок, когда идут, куда глаза глядят в тёмный лес, не в силах больше находиться в некомфортном месте, и в итоге находят сокровище. Забавная их встреча. Уолтер и Шон просто разговаривают, а затем идут играть в мяч. Часто бывает, что люди представляют встречу с самостью как некий божественный свет, который должен спуститься с небес. Но иногда это просто мимолётное ощущение, тихое осознание, что теперь всё будет по-другому. Для описания подобного опыта мне не хватает слов, так как символические события и их смыслы это всегда больше, чем слова. Но если в вашей жизни случались такие особенные моменты, вероятно, вы понимаете, о чём речь. А если ещё не случались, уверяю, вы их не пропустите, даже если это будет не с незашедший столб света, а тихий внутренний разговор, состоящий из пары фраз. Фильм показывает нам, что задача у Уолтера не стать супергероем, не стать Шоном, а жить в контакте со своей самостью. восстановив связь со своим внутренним мальчиком, который когда-то катался на скейте и носил иракес. Ведь именно там и тогда всё прервалось. Может быть, герой останется на той же работе, но будет смелее предлагать новые проекты или решит открыть свой фотомагазин. Это вторично. Первично соединиться с той частью развития, которая когда-то была нарушена, которая представляет собой индивидуальность человека. и дать ей место в текущей жизни. Также дела обстояли в истории с моим клиентом. Не было цели стать танцором в буквальном смысле, но стояла задача танцевать по жизни, то есть быть в контакте со своими мечтами и чувствами, обрести смелость и спонтанность. В мультфильме Душа, снятом студией Pixar, было прекрасное слово джазовать. Это ещё один синоним того, что требовалось внедрить в жизнь моему клиенту. Вопрос со сменой деятельности у Дек на настоящий момент пока что не решён, но юноша определённо стал более танцующим. Например, в сфере отношений он позволил себе флиртовать с женщинами и получать удовольствие от этого, как раз-таки джазовать. Тут важно понимать, что в фильме про Уолтера Митти подобный процесс занимает полтора часа, а в жизни разгадывание посланий о внутреннем танце часто растягивается на несколько месяцев и даже лет. Всё зависит от того, как глубоко под гнётом обстоятельств спрятался танцор. О чём можно поразмышлять, если вы чувствуете, что стали чрезмерно приземлёнными, потеряли контакт с собой, но внутри вас сказочный мир грёз и фантазий, которым никак не находится место в реальности. Предлагаю несколько вопросов. Вопрос первый. Представьте, что ваше бессознательное это пришельцы из фильма Прибытие, о котором я говорила ранее, а фантазии послание, которое предстоит разгадать. Поразмышляйте, что они могут означать, переводя символический язык на человеческий. Попробуйте исследовать их смысл, задаваясь вопросом: какие фантазии приходят к вам, чтобы обогатить вашу жизнь, а какие, напротив, уводят не туда, в сторону достигаторства? И мотива я вам сейчас докажу. Вопрос второй. В какой момент жизни ваша мечтаю и хочу оказалась подавлена, уступив место надо? Что вдруг стало исключительно правильным и полезным, а что бессмысленным и ненужным? Вопрос третий. Каким вы были до этого события? Опишите свои характеристики до того, как вам пришлось внезапно повзрослеть. Что из перечисленного хотелось бы вернуть? Вопрос четвёртый. Познакомьтесь с собственной тенью. Опишите человека, в отношении которого вы можете сказать: "Это точно не я". Какие его качества на самом деле были бы полезны? Вспомните, когда эти качества проявлялись и как вы себя при этом чувствовали. Вопрос пятый. Какие стихии внутри вас находятся в дисбалансе? Знакомы ли вы со своей землёй, водой, воздухом, огнём?